Повседневные мелочи мешают наслаждаться жизнью. Иногда нам кажется, что жизнь полна мелочей, которые нас раздражают и расстраивают, но при этом совершенно не важны. Нужно постирать белье, доделать отчет, проверить масло в машине, купить хлеба, потому что он закончился раньше, чем наступил день покупок, позвонить маме, пересмотреть расписание дел, заплатить по счету, дописать статью, отправить письмо... Многие из этих мелочей связаны с другими людьми. Вам приходится звонить куда-то много раз, чтобы, наконец, застать на месте нужного человека. Вы не можете изменить свое расписание, пока не обсудите это с руководителем. Вам нужно поговорить с научным руководителем, прежде чем закончить курсовую. Вот было бы здорово, если бы все эти вещи перестали возникать у вас на пути, и у вас, наконец, появилась бы возможность пожить нормальной жизнью. Если освободить все то время, которое тратится на все эти несвязанные друг с другом действия и взаимодействия, то насколько больше его бы стало у вас, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью? Если вы так думаете, то ошибаетесь. Потому что, как бы странно это ни звучало, все эти многочисленные мелкие дела и занятия как раз и составляют вашу жизнь. Как на полотнах пуантилистов... Пуантилизм или дивизионизм – жанр или стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными, неизолированными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Так вот, как на полотнах пуантилистов, мелкие точки, если посмотреть на них с большого расстояния, складываются в единую картину. Уберите точки И изображение пропадет. Одна моя близкая подруга, потерявшая мужа, рассказывала мне, что некоторое время после его смерти просто пренебрегала всеми мелкими повседневными заботами. Она могла это себе позволить, потому что в такой период никто не ждал от нее ничего другого. Но когда все домашние дела отошли на второй план, моя подруга обнаружила, что заменить их нечем. Она осознала, что на самом деле в мелочах нет ничего плохого. Это продуктивное времяпрепровождение, которому нужно радоваться. Перерывы в делах оказались важнее, чем сами дела. Я не говорю, что в жизни нет вообще ничего большого и значимого, но чаще всего оно складывается из мелочей. Вы можете посвятить всю свою жизнь благотворительности, но вас все равно будет раздражать, когда посылки не будут приходить вовремя. когда вам придется выбегать за молоком перед следующей встречей или спешить кормить кошку. Или же, допустим, у вас более гедонистические взгляды на жизнь, и вы хотите, чтобы она была сплошным праздником. И все равно в ней будет присутствовать какое-нибудь расписание прилетов или приливов, необходимость выбирать меню или одежду, или, в конце концов, просто искать потерянные ключи. Я уверен, что даже у Папы Римского бывают дни, когда он не может найти свои любимые носки. Даже президенту США приходится находить время на то, чтобы проинструктировать помощника насчет счетов, которые нужно передать бухгалтеру. Английская королева может внезапно вспомнить, что собиралась сделать особый подарок одной из своих фрейлин на день рождения и будет вынуждена как-то выкручиваться. Такова жизнь. В прямом смысле слова это действительно... Жизнь, она состоит из мелочей. Примите это и живите счастливо. Правило двадцать седьмое. Жизнь состоит из мелочей.